Слава 13. Предсказание. Андрей приподнялся с земли и встал на четвереньки. Голова гудела, словно медный котел, по которому что из мочи молотил палкой малолетний проказник. Глаза слезились из-за набившейся под веки залы. Но все это компенсировалось тем, что по телу сладкой истомой разливалось ни с чем не сравнимое приятное чувство тепла. Ну вот и командир в себя пришел. — услышал Андрей голос Руута. Вслед за этими словами проследовало причудливое закрученное кедлмарское проклятие, в котором были помянуты и неизменные Рекины, и Гурп Великолепный, и Гефар, и еще что-то имеющее отношение к местной мифологии, о чем прежде Андрей даже и не слышал. «Что такое Баланей?» Протирая глаза, автоматически поинтересовался Андрею Дейла. Ответ последовал незамедлительно. «Родовое дерево древних кедлмарцев, на которое они вешали гениталии убитых врагов». То есть, когда кедлмарец говорит «Видел я тебя на дереве баланей», он имеет в виду... «Да, именно это он и имеет в виду». «Очень мило. Слушай, а у тебя голова болит? А ты как думаешь?» «Черт знает!» Андрей тряхнул головой и тут же сморщился от боли, ударивший в висок. «Я от боли уже ничего не соображаю». «Задействуй нейростимулятор», — посоветовал Дейл. «А самому лень?» — огрызнулся Андрей. «Ладно, могу и я», — не стал спорить Дейл. Он послушно вытянул ладони вперед и сложил их лодочку. В ладони ударила струя прохладной воды». Только промыв глаза, Андрей смог наконец-то приоткрыть распухшие веки. «Проклятие! Рекины драные!» Андрей рывком вскочил на ноги и быстро осмотрелся по сторонам. «Что происходит?» «А мы думали, что ты это нам расскажешь!» Усмехнулся Кадиш. Лес исчез. Вокруг не было ни единого деревца. До самого горизонта тянулись отливающие золотом бескрайние поля Гайсана злаковой культуры, широко распространенной в Кедалмаре. Над головой простиралось безоблачное небо. В ослепительном сиянии, неспешно движущегося по небосводу и уже почти достигшего центральной точки своего дневного пути Борха-1, был почти незаметен небольшой рыжеватый шарик его вечного спутника Борха-2. Единственным свидетелем того, что все случившееся в Гиблом Бору не сон, служили обугленные и местами все еще дымящиеся бревна, лежащие на примятых стеблях Гайсана. Должно быть, впечатление от увиденного было настолько явственно написано у Андрея на лице, что никто не задавал ему ни единого вопроса. «Не слабо», — прозвучал у него в голове мысленный голос Дейла. «Что это все значит?» Спросил у напарника Андрей. Представление не имею, ответил тот. Очередной трюк за реальности. Не исключено. А что ты думаешь по этому? Мисс. Мисс с нами больше нет. Как? Телепатический контакт был прерван в момент, ну, ну когда она стряхнула. Так. Нейросимулятор начал действовать, голова уже почти не болела а понемногу проходила и боль в спине. Андрей зажал подбородок в кулак и обвел взглядом всю команду. «Все целы?» «Нет». Фипс сделал шаг в сторону, и Андрей увидел лежащего на земле боти Индиго. Лицо его было спокойным и безмятежным, а взгляд неподвижных глаз устремлен в небо. — Держи, Джак. Фипс протянул лейтенанту армейский браслет и воинскую карточку погибшего солдата. — Что с ним произошло? — сдавленным голосом спросил Андрей. — Шея сломана. Он упал, ударившись головой о бревно. Умер практически мгновенно. — Остальные в порядке? — спросил Андрей, убирая документы Индиго в карман. — Я, кажется, руку вывихнул. — неуверенно предложил Вистер. Он сидел на земле, сложил ноги крест-накрест, придерживая левую руку за локоть. — Посмотри его руку, — велел Андрей Эйху. — Фипс, Кадиш, похороните Индиго. — Прямо здесь? — удивленно вскинул брови Кадиш. — У тебя есть какие-то другие предложения? — сурово глянул на него Андрей. Кадиш пожал плечами и выдернул из чехла на поясе саперскую лопатку направляясь к Вистору, я их сунул Андрею в руку маленький пластиковый пузырек из походной аптечки, бросив на ходу. Закапай в глаза. Капнув в каждый глаз по две капли лекарства, Андрей проморгался и взглядом отыскал гид церкуса, которые вместе с фауингом и кармом сидели возле раскрытого кейса с включенной аппаратурой. Техники о чем-то быстро переговаривались между собой на китетском языке. Уважаемый Гицеркус, чтобы обратить на себя внимание старшего техника, Андрей легонько хлопнул в ладоши. Арктурианин через плечо бросил на него недовольный взгляд. В данный момент он был занят беседой со своими коллегами и не имел ни малейшего желания тратить время на популярную лекцию для личного состава взвода. Андрей же сделал вид, что не понял значения устремленного на него взгляда. Для того, чтобы сохранить контроль над ситуацией, ему нужна была информация касательно того, что с ними произошло. «Быть может, уважаемый Гицеркус, вы дадите нам какие-то объяснения?» Вежливо, но ровно настолько, чтобы заданный вопрос можно было расценить и как приказ, обратился к арктурианину Андрей. Гицеркус обреченно вздохнул и, упершись руками в колени, поднялся на ноги. — Объяснение по поводу чего вы хотели бы получить? Арктурианин стоял ссутулившись, глубоко засунув руки в карманы армейских штанов, которые были ему несколько широковаты. Андрей молча сделал широкий жест рукой, охватив им почти все окружающие просторы. — Эту реальность! — Гицерку сорвал спелый колосок Гайсана, ударил им по открытой ладони, сдул шелуху и кинул несколько выпавших из колоса зерен в рот. — Абсолютная реальность! — Вы в этом уверены? — с сомнением переспросил Андрей. — Мы не зарегистрировали никаких признаков запредельной реальности в радиусе пятнадцати километров. На большее имеющаяся в нашем распоряжении аппаратура не способна. Значит, мы находимся не в гиблом бару. Понимая, что вопрос его звучит довольно глупо, Андрей, тем не менее, не мог не задать его. По-моему, мы находимся посреди гайсанового поля, едва заметно усмехнулся Гицеркус. И как же мы здесь оказались? Если бы я знал ответ на этот вопрос. Гицеркус прикусил нижнюю губу и обескураженно покачал головой. Могу только высказать предположение, что в результате неконтролируемого разрушения энтропийного градиента произошло скачкообразное изменение значений координат, определяющих наше местоположение в пространстве. — Отличная работа, уважаемый Гицеркус! — похвалил Арктурианина Андрей. — А теперь будьте добры, изложите то же самое, но общедоступном языке. Гицеркус даже не улыбнулся. Суть произошедшего с нами заключается в том, что мы совершили своего рода внепространственный переход. В один миг мы переместились из одной точки пространства в другую, отделенную от первой весьма значительным расстоянием. Но мы все еще в Кедлмаре, — на всякий случай решил уточнить Андрей. Несмотря на то, что нас окружает поле, характерное для Кедлмара сельскохозяйственной культуры. Гицеркус провел ладонью по колким верхушкам гайсановых колосков. «В первый момент у меня возникли сомнения в том, что мы находимся на дождь. Причина в том, что, как я уже говорил, нам не удалось зафиксировать даже фонового проявления активности за пределами реальности. Но затем, замерив спектральные характеристики небесного светила, мы убедились в том, что над нами два солнца — Борг-1 и Борг-2». «Следовательно, мы в Кедлмаре». «Это не Кедлмар», — уверенно заявил длинный эй «Я вырос в деревне. Если бы мы сеяли такой гайсан, то были бы самыми богатыми людьми в стране». «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно посмотрел на него Андрей. «У этого гайсана...» — эй щелкнул пальцем по одному из колосков. «В колосе зерен раз в пять больше, чем у того, что мы выращивали». — Но, быть может, это какой-то новый сорт, — предположил Андрей. — Откуда ему взяться-то, — усмехнулся Эйх. — Кто сейчас занимается выведением новых сортов? — Да если б такой гайсан рос в Кедлмаре, то в городах давно бы хлебные карточки отменили. Андрей перевел вопросительный взгляд на Гицеркуса. — И все же это Кедлмар, — уверенно произнес Арктурианин. — Возможно, мы оказались на каком-то опытном поле. «Только этого нам и не хватало», — недовольно буркнул Андрей. «Похоже, у парня не просто вывих, а трещина в суставе», — сообщил Эйх, закончив осматривать руку Вистера. «Сейчас я смогу только зафиксировать руку. А если по уму, то нужен, конечно же, снимок. На всякий случай». «Что будем делать?» — поинтересовался у гицеркуса Андрей. «А для начала неплохо было бы определить, где мы находимся». — ответил Арктурианин. — Ну, резонно, — согласился с ним Андрей. — А есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Как это сделать? И я думаю, проще всего связаться со статусом и попросить оператора определить наше местоположение по источнику сигнала. — Верно. Андрей не смог скрыть досады из-за того, ведь столь простое решение пришло не ему в голову. — У вас ведь должно быть при себе какое-нибудь средство связи. «У нас есть блок импульсной связи», — сказал Гицеркус. «Ага. Ну, тогда все в порядке», — с умным видом кивнул Андрей, решив при случае узнать у Дела, что представляет собой эта самая импульсная связь. «Света!» Гицеркус щелкнул пальцами, подзывая к себе женщину, которая сидела неподалеку от своего опекуна и силой массировала себе виски, из чего Андрей сделал вывод, что она так же, как и он, Забыла об имплантате с нейростимулятором. «Займись связью!» Гицеркус взглядом указал на кейс, который еще ни разу не открывали. Светлана сделала попытку подняться с земли, но Джемми жестом велел ей сидеть. Сам став на ноги, он за ручку подтащил кейс к женщине. Светлана с благодарностью улыбнулась Джемми и, повернув ручки запоров, раскрыла кейс. Присев рядом с ней, Джемми с интересом наблюдал — за разноцветными огоньками, бегающими по приборной панели. — Послушай, Джак, — негромко произнес подошедший к Андрею сзади Рут, — может быть, пора рассказать нам, что это за люди и чего ради мы должны отвезти их в гиблый бор? — Боюсь, что если я тебе скажу правду, Рут, то ты мне не поверишь, — с сомнением покачал головой Андрей. — А ты попробуй, Джак. — Спокойно, без нажима, — произнес Рут. — Мы ведь с тобой не первый год знакомы. Андрей изучающе посмотрел на Рута. — Скажи ему, — услышал он мысленный голос Дейла. — Очень скоро в Кедлмаре может начаться война, равной которой не было за всю историю, — ровным бесстрастным голосом произнес Андрей. — От исхода ее будет зависеть не перемена власти а возможность сохранения самой жизни в Кедалмаре. Эти люди, Андрей взглядом указал на колдующих над своими кейсами техников, единственные, кто, возможно, еще в состоянии остановить бойню. — А причем здесь гиблый бор? — спросил Рут. — Гиблый бор является сосредоточием тех темных сил, которые могут захлестнуть весь Кедалмар. Рут сдвинул кепи на затылок и задумчиво почесал кончиком пальца висок. Слишком уж похоже это на древнее пророчество, записанное в книге Эйна Лан, сказал он и потянулся в карман за папиросами. Вот это да, услышал Андрей изумленный возглас Дейла. А я вообразить тебе не мог, что Рут знаком со священной книгой Эйна Лан. Ты читал книгу Эйна Лан? Слух спросил Андрей у Рута. «Нет», — улыбнувшись Рут, отрицательно покачал головой. «Но я знаю ее наизусть». «Наизусть?» Андрей так и не понял, был ли это его собственный удивленный возглас, или уж он просто позволил вырваться наружу эмоциям Дейла. «Не знаю, известно ли тебе, что я родом из Дота-Страка, самой маленькой и самой бедной провинции Кедлмара». Рут сорвал золотистый колос Гайсана и теперь постукивал им по открытой ладони собственной руки». Должно быть, ему нравилось не сильное покалывание жестких ворсинок, торчащих из колоса. Но зато в Дотарстаке дольше, чем где бы то ни было, сохранялись старинные традиции, искоренением которых усердно занимались представители Департамента культуры нового Кедалмара. Мой дед был одним из последних философов, странствовавших по Кедалмару в поисках сокровенных знаний и занимавшихся на основе этого толкованием текстов священной книги эйна Лан. Я едва научился говорить, когда дед, за... когда дед стал заставлять меня заучивать наизусть отдельные фрагменты этой книги. К семи годам я знал всю книгу эйна Лан, от корки и до корки. Пока дед был жив, а прожил он до 120 лет, он регулярно устраивал мне проверки, требуя повторить по памяти тот или иной фрагмент текста. И если ошибался хотя бы в одном слове, наказание следовало незамедлительно. Я должен был таскать воду на вершину холма и поливать стоявшее там мертвое дерево, повторяя при этом про себя весь текст книги Эйнолан От начала и до конца. Вспоминая прошлое, Рут светлый по-доброму улыбнулся. Поскольку дед в это время занимался тем же самым, только сидя на крыльце нашего дома... Обмануть его было невозможно. Я и сейчас, наверное, смог бы повторить весь текст эйналан от начала до конца, хотя и давно не практиковался. «И ты не боишься рассказывать об этом?» — спросил Андрей, просто чтобы до конца прояснить ситуацию. Отбросив в сторону колосок Гайсана, Рут положил руку Андрею на плечо и, наклонившись к его, к его уху, совсем уже тихо произнес. «Мне почему-то кажется...» что если информация о том, чем мы сейчас занимаемся, дойдет до подразделения особого контроля, то все наши имена, вне зависимости от званий и заслуг перед парамидой, навсегда исчезнут из списков батальона Кейзи, и даже полковник Бизард не будет знать, где нас после этого искать. Не зная, что на это ответить, Андрей кошлянул в кулак, после чего спросил, Ну так что же сказано в книге Эйналан о гиблом Боре? «И выйдет из леса великий хаос», — чуть прикрыв глаза, начал по памяти цитировать Рут, — «и мрак падет на землю Кедлмара, и люди не будут похожи на людей, и никто не будет знать, как остановить это, и после того, как рухнет пирамида, возведенная на крови людской и простоявшая семьдесят пять лет». Вступят в битву с непознанным те, чьи души и сердца останутся чистыми. И шесть человек, пришедших из пустоты, станут в один ряд с сынами Кедлмара для того, чтобы остановить великий хаос. Закончив цитату, Рут от себя добавил: "Если бы чудаков, которых мы сопровождаем, было бы на одного больше, я бы решил, что они и есть те самые посланцы пустоты". «Но в книге ведь не сказано, что они должны явиться все сразу», — заметил Андрей. «Верно», — согласился Рут. «Так значит, это они и есть?» «Я верно понял насчет того, что в соответствии с предсказанием Эйналан пирамида должна рухнуть на 75-м году существования». Не ответив на вопрос Рута, Андрей перевел разговор в несколько иное русло. «Можешь не сомневаться», — усмехнулся руд «Именно с этого фрагмента началось мое изучение текстов Эйна-Лан. Но ведь 75-я годовщина пирамиды была отмечена в этом году. В тексте сказ сказано «простоявшая 75 лет». Это значит, что 76-й годовщины уже не будет». Андрей удивленно присвистнул. «Серьезное заявление». — Если принимать на веру то, о чем говорится в книге Эйнолан, — сделал замечание Рут. — А как ты сам к этому относишься? — Не знаю, — пожал плечами Рут. — Возможно, в те времена, когда была написана книга Эйнолан, символ пирамиды означал что-то иное, не имеющее никакого отношения к тому, что мы подразумеваем под ним сейчас. — А как толковал это твой дед? — Дед был уверен том, что речь идет именно о пирамиде, возведенной Нэннилином. Лином. Сколько себя помню, он все время сокрушался по поводу того, что ему самому не суждено дожить до ее падения. «Чтобы убедиться, прав ли был твой дед, нам осталось ждать не так уже долго», — попытался пошутить Андрей. Но Руд воспринял это его замечание вполне серьезно. «Признаться мне, не хотелось бы стать свидетелем того, что, если верить книге Эйна Лан, — Должно последовать за падением пирамиды, — сказал он. — А в книге что-нибудь говорится насчет того, как закончится битва с великим хаосом? — По своей структуре книга Эйналанд похожа на сад расходящихся тропинок. Любое событие имеет несколько равноверств равновероятностных исходов, зависящих от того, по какому пути оно пойдет. — И что говорил по этому поводу твой дед? Рут улыбнулся. Мой дед был довольно-таки лукавым человеком. Он предлагал мне самому выбрать тот путь, который кажется мне наиболее предпочтительным. Когда я удивленно разводил руками и говорил, что я всего лишь маленький мальчик, и от меня в этом мире ничего не зависит, он усмехался в бороду и отвечал, «Когда-нибудь ты вырастешь и поймешь, что мир совсем не так огромен, как кажется тебе сейчас». «Лейтенант!» — негромко окликнул Андрея гицеркус Андрей посмотрел на него. Арктурианин бросил многозначительный взгляд на Рута, давая понять, что имеющая у него информация не предназначена для чужих ушей. «Мне кажется, что пришло время говорить обо всем открыто, Гицеркус», — уверенно произнес Андрей. «Если мы хотим найти выход из создавшейся ситуации, нам придется действовать все вместе, единой команда. Гицеркус недовольно поджал губы, но возражать не стал». В конце концов, руководителем операции был Андрей, а следовательно, ему и предстояло отвечать перед коллегией статуса за все последствия принятых решений. — Мы не можем связаться со статусом, — мрачно произнес Арктурианин. — Что-то не в порядке с аппаратурой? — Аппаратура в порядке, — подала голос Светлана. — Тогда же в чем дело? — Дело в том, что статуса нет на месте. — С невозмутимым спокойствием сообщил Гицеркус. То есть, как нет на месте? Недоумевающе возрелся на него Андрей. — В буквальном смысле этого слова, — ответил Арктурианин, — за нашим блоком импульсной связи зарезервирован постоянно действующий канал, которым не может воспользоваться никто другой. Сейчас этот канал закрыт. Это может означать либо то, что в статусе отключена вся аппаратура, что, согласитесь со мной, совершенно невозможно, либо то, что самого статуса нет на месте. «В это, конечно, поверить гораздо проще», — не удержался от издительного замечания Андрей. «Других объяснений у меня нет», — развел руками Гицеркус. «А телепатическая связь? Мы ведь можем вызвать сюда команду спасателей». Мы уже проверяли эту возможность. Никакого результата. Да не может быть такого. Дейл медленно обратился Андрей к своему напарнику. Да, я уже проверяю ретранслятор телепатических сигналов. Тут же отозвался тот. Ну и как? Секунду? Глухо. Ответного сигнала нет. Может быть, все же это запредельная реальность? — ухватился за последнюю возможность объяснить необъяснимое Андрей. — Возможно, — не стал спорить с ним Гицеркус. — Но нам до сих пор не удалось зафиксировать ее присутствие. — Но что могло случиться со статусом? — едва ли не с возмущением воскликнул Андрей. — На этот вопрос у меня нет ответа, — покачал головой Арктурианин. — Так... Андрей обвел взглядом свой отряд. Все смотрели на него, ожидая какого-то решения. Даже солдаты, которые не понимали, что, собственно, произошло, из чего вдруг так разволновался командир. — Кто-нибудь может сказать мне, где мы находимся? — с мрачным видом поинтересовался Андрей. — На Гайсановом поле! — проявил остроумие Кадиш. Андрей отреагировал мгновенно. — Твоя потрясающая наблюдательность, Кадиш, наводит меня на мысль взять тебя в разведку. — Мы разве находимся на вражеской территории? — изобразил удивление Кадиш. — Будем считать, что именно это нам и предстоит выяснить. — Рут! — Андрей взглядом отыскал своего недавнего собеседника. — Ты тоже пойдешь с нами. — Эйх! Остаешься за старшего. Сидите здесь и не высовывайтесь. Мы дойдем до ближайшего населенного пункта, Выясним, где мы находимся, и сразу же вернемся назад. Надеюсь, это займет часа два, не больше. Ясно, Джак. Коротко кивнул Эйх. «Я думаю, мне следует пойти вместе с вами, лейтенант», — обратился к Андрею Гицеркус. «Не вижу в этом смысла», — сука, — ответил Андрей. «Ну, во-первых, я возьму с собой переносной детектор, с помощью которого смогу вовремя зафиксировать появление за пределы реальности». Как всегда, основательно приступил к изложению своих доводов Арктурианин. «Во-вторых, мне, так же, как и вам, представляется весьма странная ситуация, при которой невозможно установить связь со статусом. Поэтому я и хотел бы повнимательнее осмотреться вокруг. Возможно, мне и удастся обнаружить что-либо, что подскажет нам выход из той непростой ситуации, в которой мы оказались. Что именно вы рассчитываете найти?» Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Но посмотрите внимательно вокруг. Гицеркус медленно провел раскрытой ладонью по колосьям Гайсана. Вам не кажется, что во всем этом присутствует нечто нереальное? Обычное поле. Недовольно дернул плечом Андрей. Не вижу в нем ничего особенного. Тишина. В полголоса произнес длинный эйх. И все на мгновение умолкли, замерли. Каждый на своем месте, внимательно прислушиваясь к миру. Тишина, царившая вокруг и в самом деле, казалась нереальной. Не было слышно ни стрекота насекомых, ни шуршания трущихся друг от друга колоссиев гайсана, ни писка, издаваемого вездешущими полевками не было слышно вообще ничего. Ни из звук не нарушал почти осязаемой тишины, которую внезапно погрузился мир. «Действительно странно», вынужден был признаться Андрей. «И еще здесь нет ветра», заметил Эйх. «Колосья совершенно неподвижные». Андрей провел рукой по колосьям Гайсана. Соприкасаясь друг с другом, колосья издавали легкие шуршащие звуки. Но как только Андрей убрал руку, Они тут же вернулись в первоначальное положение из замеры, миры, кажущейся абсолютно противоестественной неподвижности. «Они похожи на искусно выполненные муляжи», – задумчиво произнес Андрей. «Кому могло прийти в голову создать целое поле искусственных колоссий?» – недоумевающе развела руками Светлана. «Кроме того, я пробовал зерна из этих колоссий», – заметил Гицеркус. «Уверяю вас, они вполне съедобны». «Я тоже их пробовал», — сказал Лантер. Джемми молча поднял руку, давая понять, что он тоже ел зерна из колоссио. «Едите неизвестно что», — презрительно поморщил Кадиш нос. «Потом будете просить у таблетки от поноса». «Хорошо, Гицеркус, вы идете с нами», — объявил свое решение Андрей. «Мне нужно десять минут для того, чтобы собраться». Артурянин, похоже, ни секунды не сомневался в том, что Андрей возьмет его с собой. «Если вы мне дадите один из ваших рюкзаков...» С помощью кармаги Церкус уложил в рюкзак электронный блок, который Фаунг извлек из кейса. Закинув рюкзак на плечи, Артурянин подтянул лямки, удобнее располагая груз на спине. На правом плече Гицеркуса, поверх лямки, лежал обтянутый белым пластиком гибкий кабель, толщиною в палец, выползающий из-под верхнего клапана рюкзака. Противоположный конец кабеля был подсоединен к плоскому дисплею, размером с ладонь, который Гицеркус держал в руке. «Я готов», — сообщил артурианин Андрею после того, как проверил работу дисплея. «Что это?» — посмотрев на дисплей, спросил у Гицеркуса Кадиша. «Поисковое устройство!» — не моргнув глазом, ответил Артурианин. «А что мы собираемся искать?» — удивленно приподнял бровь Кадиш. «Что ты пристал к человеку?» — Руд дернул Кадиша за ремень, на котором у того на плече висел автомат. «Он делает свою работу. Ты делай свою». «Э, «Ну, конечно!» — скорчил недовольную физиономию Кадиш. «Кругом одни тайны». То гиблый бор, то это поле, небо сискуда взявшееся. Лейтенант, — обратился Кадиш к Андрею, — я хочу знать, чем мы тут вообще занимаемся. Ты уверен в этом, Кадиш? Мрачность, которой при этом посмотрел на солдата Андрей, иначе как загробной и назвать было нельзя. Нет, — секунду подумав, — сказал Кадиш, — пусть все остается как есть. Я просто выполняю ваше приказание, лейтенант.